Глава 19. Завтрак у Венецианского зеркала. На завтраке царило траурное настроение. Когда вроде все хорошо, но ощущение неизбежной беды постоянно витает в воздухе. Способствовало этому и погода. Море разбушевалось, и волны с такой силой ударялись о камни берега, что брызги миллионами капель долетали до витражного окна, покрывая его словно бусинками мелкими морскими каплями когда же они медленно скатывались по большому окну, то оставляли за собой размытые следы, словно слезы, которые некому было вытереть. — А где Марго? — спросил Тимур, последним спустившись на завтрак. — Ты же видел ее вчера, — ответил Виктор, гордо восседающий во главе стола. — Ну да, — засмеялся парень. — Если она выжила, то встанет только к вечеру. — Хотя вот смотрю, поклонника перфоманса прекрасная, Матильда в строю. «Как вам это удалось? Пьете кровь младенцев или спите в гробу? Откройте секрет, я так тоже хочу!» Тимур пытался шутить, чтобы немного разрядить обстановку на завтраке. «Кстати, когда вы все собираетесь разъезжаться? По-моему, начинается шторм и наша дорога к дому скоро может стать непроходимой. Надо успеть пересечь наш собственный ла до того, как погода запрет нас всех здесь на несколько дней». Честно скажу, компании вы так себе, поэтому я лично уеду сразу после завтрака, попрощаясь с семенинницей и в путь. — А что с дорогой? — спросил Алексей, чтобы поддержать разговор. — Да бывает у нас такое, — смеялся Тимур. — Дом стоит на самом деле на маленьком острове, а вот дорога к нему насыпная. Отец сначала вообще предлагал сделать навесной мост, но мама настояла на дороге. Так вот она маловато, всего два метра в ширину. И когда начинается настоящий шторм, то волны не позволяют пройти по ней, смывая тебя с разных сторон. «Неправда», — равнодушно сказал Виктор. «Ну да, справедливости ради надо сказать, что отец призвал лучшие умы, и они сконструировали механизм перехода», — продолжая шутить, сказал Тимур. «Помните такие перилы по краям дороги?» — спросил он Алексея, и тот утвердительно кивнул. «Так вот, они и при необходимости сдвигаются к центру дороги» чтобы человек, смываемый волнами с двух сторон, мог идти и держаться двумя руками за канаты. Но пробовать твое ноу-хау, папа, я не хочу, так что я удаляюсь. Словно в подтверждение его слов волна еще большей силы ударила в берег, покрыв панорамное окно россыпью капель. Передай Петро завтрак, как всегда, сказочный, Тимур весело сказал официанту аркаши и, вставь из-за стола, начал подниматься по лестнице к комнате именинницы. «Виктор, а можно узнать, что у вас за странное зеркало здесь висит?» Спросила Матильда, вспомнив, зачем они вообще здесь. Она понимала, что они провалили задание. Все сейчас разъедутся, а они ничего так и не нашли. Это зеркало бабули моей первой жены. Она у меня была москвичкой. Во Владивосток ее занесла судьба, где и встретил меня. Так вот, она очень дорожила этим зеркалом. Говорила, возможно, в него смотрелась еще ее прапрабабушка. Утверждала, что они из дворян, и зеркало единственное тому доказательство. Совсем оно, конечно, плохое стало. Хотя сейчас еще ничего. За это спасибо Костику. Хозяин кивнул в сторону младшего брата. Некоторое время назад он нашел хорошего реставратора. И теперь оно намного лучше стало. Брат Константин сегодня был молчалив и хмур. «Глупости, Витя!» Ты же знаешь, как я хорошо относился к Нинель. Все это в память о ней. — Тогда вам следует быть аккуратней с ним, — сказала Моти. Может быть, даже повесить в другое место. «Почему — Почему? — удивился Виктор. — Ну, видите, оно криво висит, — пояснила она. Видимо, его кто-то нечаянно задел. Все повернулись и посмотрели на зеркало. Оно действительно висело с перекосом вправо. А который стоял возле стола, обслуживая завтрак, кинулся к нему. «А остановитесь, молодой человек», — сказала Эмма, — «я сама». Она тоже была не в настроении, но, поправляя зеркало, улыбнулась своему отражению в нем. «Вы знаете, а в нем действительно что-то есть», — сказала она, вернувшись к столу. «Когда смотришь в это зеркало, хочется улыбаться. Оно словно поднимает настроение». — Ничего подобного, — усмехнулась Луиза, поправляя свои огромные уродливые очки. — Просто кто-то болеет нарциссизмом и не может не улыбаться своему отражению. — А давайте проверим, — вдруг заговорила Мила, которая обычно молчала. — Я ничем не болею и смотреть на себя не люблю. — Но это как раз понятно, почему, — сказал Виктор надменно. Но Мила, словно не услышав обидных слов, Подошла к зеркалу и, посмотрев в него, тут же улыбнулась. «Работает!» – закричала счастливая девушка. «Правда работает!» «Вы знаете, раньше очень ценились венецианские зеркала», – вступил в диалог Макар Жвачкин. «Сегодня на нем был новый шейный платок и модные солнцезащитные очки. Никто не знал, в чем секрет, но когда люди смотрелись в них, они себе больше нравились, и им хотелось улыбаться». Секрет позже раскрылся, и он оказался предельно прост. В Альмагаму зеркал венецианские мастера добавляли немного золота, и от этого отражение было теплее и приятнее. И даже ты в отражениях тех зеркал был бы не просто лысым мужиком, который надел очки фрика в паспортную погоду, а Вин Дизелем, усмехнувшись, очень фамильярно спросила его Василиса. «Вася!» – закричала на нее Луиза. «Прекрати!» Ты ведешь себя неприлично. Ты позоришь семью. Возможно, предки Нинель привезли это зеркало из Венеции, продолжил Макар, не обращая внимания на жесткое высказывание Васи. Там, на обратной стороне, должен быть отпечаток мастера. Если я прав, давайте посмотрим. Не стоит, категорично сказал Константин. Если бы он там был, реставратор бы мне об этом сказал. Не стоит считать себя самым умным, тем более, если это не так. Видно было, что он негласно поддержал свою дочь в споре с правой рукой брата. Может, он не заметил? Макар сохранял хладнокровие, не реагируя на колкости со стороны семьи Ванюшкиных. «Ребята, по-моему, у нас проблемы», — прервав велотекущий спор, прокричал с балкона вниз Тимур. «Я стучу уже десять минут». В щели под дверью видно, что свет в комнате горит. А Марго не открывает. Может, ей плохо после вчерашнего? Надо срочно что-то делать.